Глава 13 Сделка. Встречу одобрили. Мы идём за неприятным субъектом по служебному коридору, откуда не выветривается запах табака. От выпитого алкоголя лампы кажутся мне окутанными сиреневой дымкой, а звук шагов по металлической лестнице пилит по ушам. Здесь прохладно, но и без того по телу проходит дрожь волнения. Ведь мы сами себя гоним в ловушку. В комнате, куда нас приводят, старая мебель. Стол, пара шкафов, несколько кресел. Стены грязные, закопченные, отчего помещение кажется еще меньше. Тут шестеро мужчин, но главного я разгадываю сразу. Он стоит в центре, прислонившись к столу и сложив руки на груди. Среднего роста, крупный. Темная кожа, карие глаза, короткие волосы. Сбоку, на поясе, под кожаной курткой, видны очертания пистолета. Бандит дотошно осматривает нас, словно приценивается, за сколько купить, как дорого продать. И мне хочется спрятаться от его взгляда за спину Нио. Мужчины курят прямо в кабинете. Струйки дыма упрямыми завитками ползут вверх и растекаются по потолку. Два амбала окна — Личная охрана. Третий тут же встаёт у двери, баррикадируя выход широкой фигурой. Пока Идрис молчит, вперёд выходит один из его помощников, светловолосый парень. Развязная походка и наглый взгляд не сулят ничего хорошего. Я подбираюсь и отвожу глаза, когда он останавливается перед нами. «Ба, к нам пожаловал главный фрик города!» ухмыляется он и плюет под ноги Нио. Узнали мерзкое приветствие. Милрыто, как поддых бьют. Но он быстро приходит в себя, поднимает подбородок и буравит взглядом задиру. Значит, слышал прозвище раньше. Задевала. Если сейчас вспылит, конец переговорам. Расстановка сил не в нашу пользу. У меня ноги к полу прирастают, наряю пальцами в его ладонь и крепко сжимаю кисть. Мне важно дать ему понять, что я рядом. «Лаклан, осади, ты невежлив с гостем», медленно растягивая слова, говорит Идрис. Может, хоть он адекватный, надежды мало, но верю даже в небольшой процент. Он пришел с миром, договорился о встрече. Главарь вкалывает взгляд в моего спутника, а потом вдруг усмехается и приказывает своим людям. «Обыскать!» Мягкий голос сменяется требовательным. «А чего я ждала от бандита? Понимание тепла и радушного приема? Наивное!» «Будь у нас оружие, мы бы не пришли!» Нио не сопротивляется обыску. Распахивает полы куртки, расставляет руки, но голос жесткий и холодный. Меня снова бьют мурашки, не знаю от чего. От суровых интонаций, или от того, что сейчас по телу зашарят чужие лапы. Я в блузке и юбке до колен. Прятать мне нечего и некуда. Но один из мужчин всё равно подходит, с ухмылкой сканируя мою фигуру. Своего не упустит. Я едва не кривлюсь, когда он трогает меня большими и шершавыми ладонями, вся съёживаюсь и терплю отвратительную процедуру. Нио наблюдает за нами, прищурившись и поджав губы. Если человек Идриса позволит себе лишнее, схлопочет от Милрета. Но я взглядом умоляю его не вмешиваться. «Всего лишь предосторожность!» Голосу поставщика возвращается гостеприимная мягкость. Надеясь на приятный разговор. Разрешите представиться. Идрис шикан». Нио делает вид, что не слышит нарочито вежливого приветствия и переходит к делу. «Отставим расшаркивание. Я здесь, чтобы купить оружие». «Вот как!» — слово перенимает светловолосый хмырь. «Зачем оно, фрику? Совсем крыша съехала от связи с сиренами. Замыкание у тебя в черепушке? Еще бы! Ты же там поджаренный мозг носишь, как запеченного осьминога у <связывая> Он подступает ближе, вскидывает руку к голове и шевелит пальцами, изображая щупальца. Нео не двигается, смотрит на шутника пренебрежительно. вспоминая что на крыше вспылил и из-за меньшего, и надеюсь, что сейчас выдержка его не подведет. «Решил прострелить себе мозги? А что, правильно? Больно не будет, ты ж синтетический! А ты, детка?» Лаклан поворачивается ко мне. «Тоже из этих? Слишком милая для фриканутой!» Я вздрагиваю, а он ржет. Его поддерживают. Интересно, какая польза Идрису от этого клоуна? Вряд ли для этого. Конструкторы прибабахнутые, но не настолько. Качает головой Шикан. А уж их шеф нашел бы способ покончить с собой. Он медленно достает пачку сигарет и прикуривает. Слышал о вашей парочке. В городе вы популярные личности. Симптомы? Паранойя, агрессия, галлюцинации. «Зачем тебе пистолет, Миларет?» Бандит выпускает кольцо дыма и приподнимает подбородок. «Психика пошатнулась от стресса?» «Или у вас ролевые игры?» Он кивает на меня, а я вместо того, чтобы разозлиться, краснею. «Неважно для чего. Ты называешь цену, я плачу. Оформляем сделку и расходимся», — бросает Нио. «Я не душу изливать пришел, а по делу». «Да мне просто любопытно. Знаешь ли, натура такая. Расскажешь, от отчего из больницы драпанули?» Главный конструктор молчит и Идрис усмехается. Ага, «Ага, значит, сами без понятия». «Не опасно, что они тут трутся?» — спрашивает один из приспешников бандита. «Передавали же, что заразны». «И давно ты веришь властям, Хайрам?» Сигарета кончается, и Шикан отправляет её в контейнер переработки. несы ссы! Рестрикторы шустро запилили бы карантин. Нет веры властям, особенно градоначальнику. Туда наш дорогой гость и метит, верно? Чем тебе насолил папаша, сынок?» Некрасиво усмехается он толстыми губами. А Идрис, оказывается, умный мужик. Легко разгадал наши планы. «Будет ли Нио отпираться?» Перевожу на него взгляд, чувствую себя записывающей камерой. Только молчу и снимаю. но ну и хорошо, что говорить не приходится. На стрелке с бандитами я в первый раз. И надеюсь, что в последний. В смысле, что мы выберемся. Не хочу, чтобы наш путь здесь оборвался. Я еще так много не сделала и не сказала. Допустим, ты угадала, я собираюсь на штурм особняка. Это повлияет на исход сделки? Уклончиво отвечает Нио. «Может быть...» Идрис расплывается в улыбке. «Хочешь оружие?» «Достать могу, нет проблем. Но не бесплатно». «Ну а как же? За всё своя плата!» хмыкает Милред. «Мы заплатим, у нас есть деньги!» Он вынимает из кармана стопку карточек. «Если нужно больше, достану ещё». «Деньги — это хорошо, но скучно!» Идрис чешет нос и ухмыляется. «Меня больше интересуют услуги, которые может оказать главный конструктор. Я в бегах, ничего не могу. Доступ к базам для меня закрыт», — коротко бросает Нио. А вдруг попросят вернуться в Сайронтек, запрограммировать что-нибудь. Как вспомню, что едва ноги от механоидов унесли, холодею. Но главарь просит другое. «Доклал я на базы корпорации. У тебя есть коды отключения безопасности производственных объектов? Пароли к камерам, шифры и прочее. Передай нам контроль и получишь всё, что хочешь. Как тебе обмен, а? Даже я понимаю, чего хочет Идрис. Его шайка сможет спокойно грабить, а их никто не заметит. Город накроет волна преступности. Рестрикторы не будут справляться, и расстановку сил это точно пошатнёт. «Хрен тебе, а не коды!» — огрызается Нио. «Думаешь, я такой дурак?» «Слышь, больно языкастый!» Лаклан никак не угомонится. Снова прохаживается вокруг Нио. «Да он неравнодушен, что ли?» «Могу укоротить. И не только язык!» «Идрис, я пришёл говорить с тобой, а не с этим петухом!» Нио сжимает кулаки, и я понимаю, что он едва держится, чтобы не настучать за дире по репе. «Услыша от него ещё хоть слово, размажу по стенке!» Лаклан возмущается, но темнокожий поставщик останавливает его. «Заткнись ты. Наш друг просто не понимает всей пользы». «Милред, сам подумай, что тебе терять?» Собственного отца собрался грохнуть, разрушить его систему управления и самому встать у власти. «А какие-то сраные коды зажал? Абсурд же! Тебе не кажется, что неплохо бы иметь приятеля на обратной стороне закона?» а подобный обмен стал бы первым кирпичом в прочном фундаменте нашего взаимовыгодного сотрудничества. Все-таки Идрис в корне неверно разгадал планы Нио. Тот не собирается убивать отца и забирать власть. Или... Милред, как обычно, не поделился со мной соображениями, но ведь это не значит, что нужно записывать его в потенциальные убийцы. С ненавистью смотрю на поставщика и ругаю себя за то, что на секунду да усомнилась в честности Нио. Я верю в то, что у него нет дурных намерений. Только вот чревато отдавать коды. Бандитам выгодно заполучить союзника в лице главного конструктора. Вот только я не доверяю шайке Идриса. Слишком много просят за пару пистолетов. Власть у того, кто владеет информацией. Отдаст ли Нио её часть? ведь с ней преступники повергнут Синдер-Сити в хаос. «Естественно, мне нужны управляющие коды, а не временные команды», уточняет Идрис, отчего Нио смыкает брови, а Лаклан ухмыляется. «Не думал же ты провести меня?» «Дураков тут нет. Когда с вашим бегством все устаканится, ты махом перепишешь программу, и Идрис побреется. Ни хрена не прокатит. Ты запрограммируешь кристаллы моих ребят, «На нейронное управление. Ты это можешь, я знаю». «Это противозаконно», — закипает Нио. «Поговорим о законе, да? Ты в бегах, пришел закупиться оружием. Один звонок рестрикторам, и тебя с твоей молчаливой красоткой загребут. А я, за содействие властям, поимею парочку привилегий». Он дергает бровью. «Никаких торгов». Сделка пройдет на моих условиях или не состоится вообще. Можешь уйти, но запомни. Откажешь мне? В другом месте тебя не станут даже слушать», — угрожает шикан «Все серьезнее, чем я думала». Миллард скрипит зубами и давит. «Я не могу программировать без точки доступа и передатчика импульсов. Даже простые команды не выдерну». «Не хорохорься, фрик. Ты не в том положении, чтобы права качать». Снова начинает Лаклан. «Осьминога-то переверни! Один бок уже пропёкся, второй пора подрумянивать. А то сгорит и кранты. Мало что лишь и занутый!» Его открытые нападки уже и меня раздражают. Нио не выдерживает. Хватает парня за грудки и с размаху впечатывает в стену за своей спиной. Лаклан ударяется затылком с отвратительным хрустом, и милрод отпускает его. Зазнайка шмякается на пол, шипя от боли ругательства. А Нио тут же берут на мушку все бандиты в комнате. Я застываю каменной статуей. Идрис поджимает губы, но не приказывает опустить оружие. Он и Милред сверлят друг друга хмурыми взглядами. Мне страшно. Я вся напряжена и на нервах. Раздражение нео такое явное, что мне кажется, будто оно прокалывает мою кожу, как искры электростатики но и поставщик меня пугает. Он ненавидит Нио и завидует ему. Физическое превосходство, ум, высокая должность, привилегии, которых человеку из низов не добиться. А Милред получил их по праву рождения, палец о палец не ударив. Это он так думает, потому что я знаю, все не так. Каждый сам выбирает, по какую сторону закона встать. Я буквально ощущаю, как Идрис раздувается от превосходства. Сын градоначальника в его руках и никуда не денется, и как бы ни демонстрировал свой характер, рано или поздно согласится на условия бандитов. Лаклан вскакивает, и, несмотря на то, что из носа хлещет кровь, верещит смачные ругательства. Моё сердце разгоняется и так громко шумит в ушах, что я легко игнорирую его. Но Идрис раздражается и машет на помощника рукой. «Завали! Сам виноват, что огреб! Иди умойся! Пошел!» Лаклан замолкает, убивает взглядом Нио и бросается за дверь, едва не сбив меня с ног и обдав ароматами спиртного и цветочной туалетной воды, от которой меня передергивает. «Расслабьтесь, ребят! Спокойно!» Идрис велит опустить оружие. Он раздражённо проводит рукой по волосам и тянет сигарету из пачки. Мужчины убирают оружие, щёлкая предохранителями. «Забей на Лаклана, Милрот. Извинений не дождёшься. Это ваши тёрки. Но и тебе прощаю только первый косяк. Похер на всё. Что-то я запарился. Выпить хочешь?» Только сейчас я замечаю на столе бутылку виски и несколько широких стаканов. Нет, коротко бросает Нео. Брось, не отрава. Давай, составь мне компанию. Идрис отвинчивает крышку и, несмотря на отказ, наполняет два стакана. Твоей спутнице налить? Может, она скажет хоть слово, или не мая. Все взгляды обращаются на меня. Тишина подается на голову. И стук сердца в ушах — это импульсы, обезмолвие, паузы, дополняющие такт. «Я не...» — робко что-то мямлю, на Нио прерывает. «Оставь её», — говорит он небрежно. «Я знаю, что это напускное, но его безразличный тон больно окольцовывает горло, не давая дышать. Выпью так и быть», — соглашается он, переводя тему. Нио подходит к столу и берёт бокал, но пить не торопится въедливо глядя на Идриса. Тот усмехается и первым заливает виски в глотку. Милред следует его примеру, слегка морщится и ставит стакан на стол, а поставщик наливает по новой. «Ещё? Нет? Как хочешь». Так вот, возвращаясь к теме встречи. Допустим, передатчик найдётся. Что тебе ещё нужно? Компьютер, скетчпад? Откуда у вас импульсар? Секунда расслабления прошла. Нио снова серьезнее. «Давай так. У тебя свои секреты, у меня свои. Но мы получили его добровольно. Ни один конструктор не пострадал. Какие подробности выясняются? Не знаю, как Нио, но я не верю. Неужели среди конструкторов есть перебежчики? И угроза системе реальна и существует давно? А согласие Милрета лишь ускорит ее подрыв». Жаль ли мне мир, который обратился против нас? Может, я и сама хотела бы что-то изменить, но люди, живущие в нем, не виноваты. И менять суровую утопию на беззаконную — не вариант. Надеюсь, Нио думает так же и решит правильно. Мы найдем другой способ достать оружие, а может, и вовсе без него обойдемся, ведь с роботами как-то справились. Но то, что мужчина говорит в следующую секунду, пронзает меня насквозь. «Где гарантия, что мы получим оружие, и ты не сдашь нас, захапав коды?» Он прислоняется спиной к столу и складывает руки на груди. Моё слово. Хоть ты ему и не веришь», — пожимает плечами темнокожей «Но мне выгодно сотрудничать с тобой. Говори, что надо. Ребятам мигом сгоняют на склад. А ты в это время выполнишь свою часть сделки. Ну так что, по рукам?» С тревогой жду, что сделает Нио. Нельзя поддаваться уговорам и соглашаться на сделку. Это будет неправильно. Неужели он не понимает? Или ему уже все равно? В противовес моим желаниям, Милред хоть и с заминкой, но пожимает руку поставщику. Горькое разочарование отравляет мое тело. Это не то, чего я ожидала. Нужно было уйти. Нет, не нужно было вовсе приходить. Почему не отговорила его тогда, в номере? Глупая. Глупая. Плечи дрожат, я опускаю голову, пытаюсь успокоиться. Голоса на заднем фоне пилят мозг. Не верю, что Нио так поступил, что поставил синдерсити под удар. Сейчас принесут импульсар. Сколько времени тебе надо? Минут двадцать. Может, больше, как пойдёт. Не узнаю жёсткий голос главного конструктора. Они обсуждают детали, а мне до того тошно, что хочется развернуться и уйти. «Нет, даже бежать. Из этой комнаты, бара, города. Только некуда. Единственный человек, которому я верила, предал меня. Порыв смыться такой сильный, что я не выдерживаю». «Нио, я подожду тебя внизу, хорошо?» Мой голос прорезает гомон, и мужчины недоуменно оборачиваются. «Элия, останься, не уходи!» Милред пристально смотрит на меня, а я избегаю его глаз. Боюсь, что голубая бездна снова затянет меня. Не хочу сейчас в ней тонуть и настаиваю на своем эмоциональном порыве. Здесь накурено, мне нехорошо. Я в баре посижу. Я с тобой. нео отрывается от стола, но я пячусь. Нет, не надо, останься. Чем раньше начнешь, тем быстрее уйдем. Пожалуйста. Решительный тон завершается жалостливой просьбой. Ха, милашка взъярепенилась. Кажется, не одобрила твое решение усмехается Идрис. «Пусть идёт. Не волнуйся, никто её не тронет и даже близко не подойдёт. Твой залог, если решишь надуть». Глаза сужаются, голос насыщается довольством. Перехитрил-таки будущего союзника. «Хайрам, отведи подружку милрата в бар. Напитки за счёт заведения». Твёрдая рука смыкается на моём плече. Не успеваю и пикнуть, как меня выводят в коридор. Но перед тем, как закрывается дверь, Слышу реплику Нио. Она не моя подружка, но если вздумал обмануть... На языке горько, а слёзы против воли заполняют глаза. Дорога перед глазами мутнеет. Почему я так реагирую? Может, затуманенный алкоголем мозг балагурит? Какие только встряски он не пережил за последнее время. Даже к сиренам подключался. Контачить с машинным разумом оказалось честнее, чем с человеком. Чтобы не скатиться с лестницы, вцепляюсь в поручни. Как бы ни неприятно было сопровождение, но надо отдать должное. Спуститься Хайрам помогает. Проходим через служебные двери обратно в зал, и музыка снова заливает уши плотным дребезжащим звуком. Урчит и ревет, вибрирует на барабанных перепонках, вгрызается в затылок, нарастает, вызывая напряжение, а потом резко до щекотки в животе отпускает. Спускаемся по лестнице, проводник сажает меня за стойку. Ему плевать на мои мокрые щеки. Он бросает указание бармену поить меня бесплатно и отходит в сторону. Отпустили бы нас живыми, если бы Милрод отказался. Он поставил свои приоритеты выше общественных. Не мне осуждать его, но принять это решение не могу. Мне обидно. Может, власти и не без причины хотят, чтобы мы исчезли? Что если мы в заправду деструктивные элементы, и Нио сейчас доказал это, заключив сделку с преступниками? Вдруг в нас угроза подрыва системы? Бунтарство теперь программируется генетически. Но почему тогда я не рада выбору напарника? Почему не принимаю его сторону? Потому что Нио провел черту. Сказал, что я не его подружка. Верно. Ведь между нами пропасть, социальный разрыв. Но он хотел защитить меня, чтобы Идрис не понял, что я конструктор, и меня тоже можно эксплуатировать. А в мотеле хотел оставить, чтобы в сделку не приплели. Догадывался, что с него будут спрашивать по способностям. Нейрокоды бандитам сложнее достать, чем деньги. Но от меня по-прежнему нет толка. Единственный плюс настройки, что боль больше не мучает. Хотя она прекрасно отвлекала от душевных мук. Лучше бы сейчас колола виски, чем разрывала грудь. Хлюпаю носом и стираю слезы с глаз. Надеюсь, Нио знает, что делает. Я должна ему доверять. Приняла слишком близко к сердцу. Хорошо, хоть ума хватило не закатывать сцену. «Девушка, с вами все в порядке?» Слышу голос слева. «Это бармен. Не тот, с которым разговаривал Нео, когда мы только пришли, а другой» темноволосый и худой. Смотрит участливо и протягивает салфетку. «Да, всё хорошо. Просто я...» «Спасибо». Беру её, сморкаюсь и кидаю в контейнер. «Хотите чего-нибудь выпить?» «Смешаю для вас эксклюзивный коктейль». «Только, пожалуйста, больше не плачьте. Вам не идёт. У вас очень красивое лицо». «Правда?» Его комплименты неожиданно вызывают у меня улыбку. И хоть внутри всё ещё горько и обидно, становится легче. А что за напиток? Вам понравится. Одну минуту. Парень оживляется и подмигивает.